Глава шестнадцатая. Мишка. Как там смешанные чувства? Вот именно их я сейчас и испытывал, потому что передо мной стоял совершенно живой, здоровый и молодой Мишка Фаустин. Мы познакомились в девяносто третьем во время очередных городских беспорядков. Я про них писал, а он, соответственно, снимал. Потом мы вместе прятались в подворотне, стали лучшими друзьями. и были ими до 2003-го, пока его не убили. Квалифицировали как ограбление, но я до сих пор уверен, что это из-за меня. Темная история. И вот сейчас он стоял передо мной, живой и здоровый, в щегольском клетчатом пиджаке и узких джинсах, с вечной своей козлиной бородкой, которую он наотрез отказывался сбривать. «Мишка?» — пробормотал я. — Мы что, знакомы? Он нахмурился и потрепал эту свою бестолковую бородку. — А нет, нет, — я замахал руками. — Просто Даша сказала, что фотографа зовут Миша, а я как раз фотографа и ищу. Мне нужно фото для стенда. Я новый журналист. Иван меня зовут. — А-а-а! — лицо его просияло. — Так бы сразу и сказал. — Да, я Мишка. Только ко мне скоро должна прийти делегация из правкома, так что... Он резким движением поднял руку и посмотрел на часы на запястье. Каждый его жест был знакомым. Я почувствовал, что у меня даже слезы на глаза навернулись. Зараза! Да я даже если бы с отцом своим нос к носу столкнулся, не был бы в таком шоке. Это же Мишка, Михаэль, Михуэла, Мишаня, живой и настоящий. «Да что ты топчешься, как больной страус?» Мишка подтолкнул меня в сторону стоящего на сцене стула. «Садись давай, нащелкаю по-быстрому, пока никого нет. Эх, на тебя бы каску и робу! Какой бы получился героический столевар! Хоть скульптуры ваяй!» Походкой контуженного буратино я подошел к стулу и сел. В лицо мне ударил луч прожектора. «Черт! Надо же!» Какой я оказывается сентиментальный! Прямо на меня смотри, командовал Мишка, и лицо по суровее сделай, а то у тебя <свят> улыбка глупая. А ты штатный заводской фотограф или это шабашка такая? спросил я. Штатный, ага, сказал он, и его фотоаппарат снова щелкнул. Литописец, светописец. Я сюда с лесорем вообще-то устраивался сразу после армии. Голову не поворачивай, вот так. А фотографировать еще со школы любил. Сначала просто так снимал все подряд, а потом мои снимки кто-то директору показал. Ну вот с тех пор и тебе не рассказывали, как Мордюков из газеты истерику устроил? Нет еще, а ну значит расскажут еще. У редакции был штатный фотограф, капризный и истеричный жуть. Больше его нету. Теперь для газеты я снимаю, но и не только для газеты. Так, подбородок, двинь вперед. А тут ты на хомяка будешь похож. Луч прожектора сместился. Я как будто сразу ослеп. Перед глазами поплыли темные пятна. Я заморгал. К пятнице напечатаю, сказал Мишка, надевая на объектив крышечку. И в редакцию занесу. У входа в актовый зал раздались чьи-то голоса. Ладно, быва, Иван. Мишка сделал ручкой. тоже до более знакомым жестом. Он точно также сделал и в тот день, когда мне пришлось опознавать в морге его тело. Ну что ж, можно меня поздравить с первым полноценным рабочим днем. Сегодня я составил дайджест из архива газеты о событиях двадцатилетней давности. По заданию Антонины Иосифовны, разумеется. Напомнил, что в шестьдесятом году Шинный завод был объявлен ударной комсомольской стройкой. И как молодежь всей страны в едином порыве превратила долго строй, тянувшийся еще с тридцатых годов, в процветающее и передовое предприятие. Зубы немного вязли в карамельном героизме, но сейчас меня это даже радовало. Ну и честно работал, как самый молодой на должности принеси, подай, сходи за чаем. Молодой на побегушках это святое. Даже качать права и упрекать в дискриминации не хотелось. Молодуй, мог ли я представить, что мне случится пережить такое еще раз? Я вышел из троллейбуса на остановку раньше. О крессности надо было исследовать. Для долгих прогулок у меня не было подходящей одежды и обуви. Приходилось идти на сделку с самим собой. Зато добычей стал отличный хлебный магазин, в котором я даже не поленился отстоять очередь, чтобы купить полбулки серого за восемь копеек. И рогалик за пять копеек. Мило-то какая! Батоны, буханки, саики и круглые лежали на деревянных полках. Их можно было тыкать двузубой вилкой, болтавшейся на гвозде на веревочке. Рогалик сунул в карман, а от серого отгрыз по дороге корочку. Мама за такое всегда ругала, но теперь же я взрослый и могу позволить себе грызть хлеб сколько хочу. До кулинарии за перекрёстком я не пошёл, решил, что пожрать я могу и в столовой, и в общаге. Не уверен, что моей зарплаты хватит, чтобы всё время так питаться, но сегодня можно. Первый рабочий день всё-таки. Почти на самом подходе к общаге обнаружился ещё один продуктовый магазин. Маленький, на два прилавка. Молочные и всё остальное. Ассортимент был, как ни странно. Чуть ли не лучше, чем в том супермаркете, который я посетил самым первым. Во всяком случае, все необходимое здесь было: макароны, крупы, пакетики с сухими супами, трехлитровые банки соков и солений. Мяса не было, зато продавалось молоко в треугольных пакетах. Я так умилился на эту упаковку, что чуть было не купил один. Правда, молоко я не люблю и не пил его толком уже несколько лет, даже в кофе не добавлял. Кстати, вот интересно, думал я, стараясь не поскользнуться на ступенях крыльца общаги. А вот вкусовые пристрастия, они вообще у нас где? Если, например, я, Жан Михайлович, молоко терпеть не могу и никогда не любил, признавал только как необходимое зло, если кофе, ну совсем уж тошно кислый, то значит ли это, что Ивану Алексеевичу, в чьем теле я нахожусь, оно тоже будет невкусным? «Устроить себе гастротур и сравнить ожидания реальность?» Я шагнул в теплый холл общаги, и первое, что услышал, был голос Анны Аркадьевны, делающий внушение тщедушному мужичку. «Добрый вечер, Анна Аркадьевна!» — сказал я, проходя мимо. Она прохладно кивнула, не удостоив меня даже взгляда. «Хм, логично. Ноблис-облишь Но и все такое. Ну, немного кольнула, конечно». На мимолетный игривый взгляд могла бы и расчедриться, на радостный крик Ваня, я ваша навеки, я даже не рассчитывал. На следующий день шефство надо мной взял Эдик, который для начала устроил мне экскурсию по заводу, чтобы я вник в детали производства шин. Правда, больше всего он говорил о себе, даже когда рассказывал про передовые, лучшие в мире шины Ми 166 с металлокордным брейкером. Большую часть своей пламенной речи он посвятил новенькой и блестящей пятерке, которую только-только начали выпускать, и о том, как горячо он о ней мечтает. Впрочем, прогулку по цехам завода это все равно не испортило. Так даже было интереснее. Я разглядывал здоровенные бабины корда, слушая трескотню Эдика про то, как ему повезло участвовать в сеансе одновременной игры с самим Анатолием Карповым. Он, конечно же, проиграл в рекордные десять ходов, но каков штрих в биографии, а? Девушки млеют, мужчины жмут руку. Иногда в его речи проскальзывали шинные термины, но я признаться, не особо утруждал себя их запоминанием. Профессиональная привычка не забивать себе голову лишними подробностями. Если потребуется, то расскажут мне об этом настоящие профессионалы своего дела. а я все запишу и переведу на человеческий язык. Так что смотрел я в основном на лица тех, кто стоял за конвейерами, колдовал над пультами станков, смолил беломор в курилках в галереях. Лица были всякие разные, гладкие и юные, покрытые следами прожитых лет, мужские и женские. Они были перемазаны сажей и машинным маслом, чему-то радующиеся и отчего-то грустящие. Они спорили, смеялись, молча сопели и сосредоточенно хмурились. Временами на меня даже накатывало ощущение, что я попал в какой-то советский пропагандный ролик, настолько все окружающее было похоже на фильм о радостях тяжелого труда на благо родины. Хорошо поставленного голоса диктора не хватало, вздорный тенорок Эдика как-то не подходил суровому счастью заводских будней. Серый Федор Олегович задирать меня больше не пытался, вел себя тише воды ниже травы, заставив меня за своим столом даже глазом не моргнул. Но、ну, то есть он дернулся, конечно, спину гордо выпрямил, прошелся на прямых ногах к столу Антонины Иосифовны, положил на него бумаги и вышел. Следом за ним выбежала Вера Андреевна. Я уже знал, что она корректор и по совместительству пишет статьи о культуре. У Эдика не было конкретного направления. Он был на все темы мастер, а Даша была спецом по интервью. Вообще, конечно, работа не бея лежачего. Четыре полосы на Вакиневского Шинника делались силами редакции прямо-таки астрономического размера. Мы в таком составе выпускали газету в семь раз толще. Но、ну、ладно, в те годы там еще была программа передач и частные объявления. Надо было как-то выживать. В принципе, за неделю я мог один написать абсолютно все материалы, даже с учетом, что набирать их мне приходилось на грохочущей печатной машинке Москва. Портативная, да, ее можно носить в прилагающемся чемоданчике. Правда, весит она целую тонну, не меньше. Ну ладно, я преувеличил, килограмм пять всего. Я мысленно представил себя, притащившего этот гроб в тот же Петушок. Это тебе не с невесомым MacBookом по кофейням таскаться. Это, а, это картина так меня захватила, что я начал думать, как бы вынести с завода на денек печатную машинку, только лишь для того, чтобы почувствовать себя советским хипстером. Но болтающаяся на каретке женщина инвентарного номера намекала, что никак я ее не вынесу. Разве что озабочусь дополнительным заработком и куплю себе свою. Сто двадцать рублей, если повезет, при моей зарплате в восемьдесят. А в пятницу в редакцию явился Мишка, в том же самом клетчатом пиджаке. Кажется, он даже в девяностые его таскал. Какой-то совершенно неубиваемый импортный фасончик оказался. Иван, здорово, сказал он как-то виновато. Слушай, тут такое дело: то ли с пленкой что-то не так, то ли правитель попался бракованный. Или пленка с дефектом. Ну, сам посмотри. Я взял из его рук рулончик черно-белой пленки и растянул, и повернулся в сторону окна. Ну да, вот он я. Сначала в кофте, а потом в одной рубахе. Только вместо лица у меня мутная засветка с серыми разводами. Ты извини, что так вышло. Он развел руками. Давай я сейчас тебя прямо на рабочем месте сниму. И напечатаю к понедельнику. Лады? Бывает, что уж. Я развел руками. Валий, снимай. Мишка с некоторой суетливостью принялся извлекать фотоаппарат из чехла. У него даже руки дрожали. Да уж. Он всегда очень нервно относился к своим неудачам. Бывало даже впадал в депрессию, запирался в своей квартире и не выходил трое суток. Блин, засада какая. Даже обидно, что испортил ему настроение. Ну, то есть я не виноват был, конечно. Какой-то технический сбой. Или... Я посмотрел на Мишку. Тот крутил настройки фотоаппарата. А ведь стопудово опять не получится, — подумал я. На всех восьми кадрах одинаковый дефект на лице. Как будто фотоаппарат Мишки знал, что внутри этого героического столевара вовсе не Иван Мельников. «Мишка, подожди!» — сказал я и вскочил. А можешь напечатать эти кадры? Зачем? Лица не видно, все равно. Он вцепился пальцами в бороду. Зато можно будет рассмотреть получше, что там вместо лица. С энтузиазмом заявил я. Я недавно статью читал о том, что фотоаппараты могут иногда снимать то, чего человеческому глазу не видно. Ученые пока не нашли ответа, что это такое. Но вдруг это тот самый случай, а? Сделаешь? «А фотография для стенда?» — спросил Мишка. «Я из дома принесу, у меня есть», — махнул рукой я. «Какая надо. Прямо академик от журналистики на фоне книжного шкафа. А потом еще поснимаешь при случае... А?» «А где читал?» — заинтересовался Мишка. «Не помню. В технике молодежи, кажется...» — я пожал плечами. «Но это не точно. А что после работы сегодня делаешь?» Может, по пивку? Пивной бар назывался Колос, и это был настоящий филиал Ада на земле. Во всяком случае, именно так я подумал, как только мы вошли. Общительный Мишка в пятницу вечером, разумеется, вовсе не собирался прозибать в одиночестве. Они с парнями уже запланировали культурную программу, так что мне пришлось без церемоний напрашиваться с ними, апеллируя к тому, что я бедненький, никого здесь не знаю. А мне же надо как-то вести здоровую социальную жизнь. В общем, Мишка мелся недолго и предложил приходить в этот самый бар Колос. От завода недалеко, пешком можно дойти. Так вот, бар. В детстве своем я подобных заведений не помню. Отец мой пару раз таскал меня с собой в пивбар, но он был другой, приличный, с деревянными столами и лавками и даже с какой-то немного вычурной эстетикой. Колос же был помещением с низким потолком. Стены доверху выложены кафельной плиткой, грязно-голубого цвета. Пол тоже плиткой, только коричневый. Такая бывает в больницах и общественных туалетах. За высокими столиками стояли посетители. Но, наверное, если к ним присмотреться, то нормальные это мужики. Но сквозь клубы табачного дыма и запах прокисшего пива они казались сплошь какими-то жабами-дегенератами. В общем, конечно, в подобной организации пятийного заведения было рациональное зерно. Зачем тратиться на эстетическое оформление, когда вот этим вообще все равно, где именно закидывать в себя свое пойло кружку за кружкой. Зато когда они все расползутся по своим норам, можно будет взять шланг, подключить его к крану и помыть это помещение от пола до потолка. Я чуть сразу не ушел, но потом увидел Мишку с двумя какими-то хмырями и начал протискиваться сквозь толпу пьющих и дымящих беломором и прямой за всегда Тайев. Хмарь справа в кожаной кепочке и золотым зубом отзывался на кличку Вадик. Хмарь слева, да нет, все-таки не, все не хмарь, нормальный парень, ровесник Мишки примерно, а ему сейчас двадцать три. Одет нормально, джинсы явно настоящие. а не Рила пресловутая, как у меня. Лицо такое одухотворенное, словно он сразу родился с читательским абонементом в Ленинке. — Гена, — представился он и протянул руку. — Интересное дело знать будущее. Этого Гену я в глаза никогда не видел, зато очень много слышал. Через год, в восемьдесят первом, Мишка влюбится до одури и пожелает создать ячейку общества, сочаровательной девушкой, которая сначала согласится, а перед самой свадьбой скажет: "Прости, Мишенька, но я полюбила твоего лучшего друга Гену и замуж за тебя не пойду". Драма будет до небес и обратно. Отношения Миши с женщинами были настолько больной темой, что я все время нашей дружбы старался даже не дышать в сторону тех девушек, на которых обращал внимание мой лучший друг. Хотя что скрывать? Женщин я всегда любил и люблю. Но дружба всегда была дороже. — Так вот, значит, ты какой, Гена-крокодил. — Эй, ты нормальный вообще? Че уставился? Хмырь системы Вадик ткнул меня в плечо. — Ты пиво-то заказывать будешь? Возвращался домой я в смешанных чувствах. Пиво было невкусным и разбавленным. К тому же наливали тут только светлое, безо всякого выбора. И чтобы получить свою кружку, приходилось толкаться в очереди, как кошку раздачи. В разговор я не лез, в основном смотрел. Собственно, весь этот пятничный вечер спасал только Мишка, тем, что он был молодой, живой, и его можно было в любой момент потрогать. Чего я, конечно же, не делал. Я уже почти подошел к лестнице, когда из своего загончика выскунулся Лифельевич. Ты же Мельников, новенький! спросил он. Ну да вроде того покивал я. Звонили тебе вот я тут записал. Вахтер подслеповато прищурился на обрывок бумажки. Какой-то Венник, что куда-то тебе завтра утром надо явиться. Ох ты черт, я хлопнул себя полбу. Совсем забыл. Спасибо Лев Ильич. Приезжай завтра в десять ко мне, нас ждут к одиннадцати. Венник.